Его побледневшее от горя лицо казалось еще бледнее в утренних сумерках. Занимающийся день этот предвестник яркого света не меняет ночных неясных очертаний предметов, даже находящихся в движении. Медленно приближавшийся Урсус своим бледным лицом и всей своей фигурой, смутно выступавшей полумраке, напоминал привидение.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 Дядюшка Николс, всецело занятый мыслью, как бы уладить инцидент, употребил множественное число, хотя в то же время опасался, не заденет ли оно самолюбие начальника тем, что поставит его на одну доску с подчиненными. Урсус вздрогнул, как человек, внезапно сброшенный с постели, на которой он спал глубоким сном. — Что такое? — спросил он. Он увидел полицейских судебным приставом во главе. Новое тяжелое потрясение. Совсем недавно жезлоносец теперь судебный пристав. Один как бы перебрасывал его другому. Он был в положении судна, оказавшегося меж двух грозных утесов, о которых говорится в древних преданиях. Судебный пристав знаком приказал ему войти в харчевню. Урсус повиновался. Говикем, который только что проснулся и подметал в это время зал,